Три источника фобий. Каким же образом человек приобретает фобию? Основа этого переживания, прежде всего, биологическая, так как некоторые люди генетически предрасположены к паническим страхам. Как правило, они сверхчувствительны и сверхэмоциональны. С точки зрения психологии, это врожденная особенность, может усиливаться или, наоборот, гаситься воспитанием и происходящими в жизни событиями на развитие фобии влияет и социальный фактор. Новые реалии жизни, определенные социальные ситуации также усиливают или ослабляют нашу восприимчивость преувеличенным страхом. Так, фобий, связанных с наземным или воздушным транспортом, сегодня стало гораздо больше, но и ездим и летаем мы значительно чаще, чем 20-30 лет назад. Иногда фобии, Возникает в результате сильного испуга, нередко пережитого в детстве. Внезапность, например лай собаки, моментальный ответный страх и безобидное животное уже воспринимается угрожающим чудовищем.